Дело в том, что в Орлеане в то время жил Манекан. Это был большой оригинал. Человек очень умный, вечно нуждающийся в деньгах, хотя он и черпал волю из кошелька графа де Гиша, одного из самых туго набитых кошельков в те времена. Надо сказать, что Манекан, сын бедного дворянина, Васала Грамонов, был давним товарищем графа де Гиша. С детских лет и далеко не детского расчета он покрывал своим именем проказа графа де Гиша. Когда его знатный приятель, бывало, утащит плоды, предназначавшиеся для супруги маршала, разобьет зеркало, что-нибудь порвет или сломает, всякий раз Манекан брал на себя вину и подвергался наказанию, которое не было менее суровым от того, что страдал невинный.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 Его единственное честолюбие заключалось в стремлении широко тратить деньги. В этом отношении наш добрый манекан не знал никаких границ. Регулярно, раза три-четыре в год, он опустошал кошелек графа Дегиша. А когда у того ничего не оставалось, и он заявлял, что пройдет не менее двух недель, пока его карманы будут снова пополнены родительской щедростью, манекан терял всякую энергию, ложился в постель, не вставал, не ел и продавал свои великолепные костюмы, говоря, что раз он лежит, они ему не нужны. За время этой умственной и физической расслабленности кошелек графа Дегиша вновь наполнялся, и часть его содержимого переходила в карманы маникана, который покупал себе новое платье и начинал прежнюю жизнь. Мания продавать свое совершенно новое платье за четверть цены –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 Но в противоположность Маникану Маликорн был страшно чистолюбив. Из чистолюбия он любил, из чистолюбия швырял деньгами, из чистолюбия готов был разориться. Маликорн решил, во что бы то ни стало возвыситься. Ради этого он обзавелся возлюбленной и другом. Возлюбленная Маликорна Монтале не уступала его страсти, но она была знатная девушка, и Маликорн довольствовался этим. Его друг был холоден к нему, но он был любимцем графа де Гиша, который был другом герцога Орлеанского, и Маликорн довольствовался этим. Монтале стоило ему, ленты, перчатки, сласти, тысячу ливров в год. Манекан обходился ему в год от 1200 до полутора тысяч, которые он давал ему в долг без отдачи.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 а благодаря привычке Маликорна увеличивать свои доходы, 12 тысяч легко могли превратиться в 20. Получив подобное место, Маликорн собирался жениться на Монтале. Такая жена благородного происхождения, да еще с приличным приданным, должна была помочь его возвышению. Но для того, чтобы у Монтали появилась хорошая приданная, нужно было, чтобы Ора, не имевшая большого наследственного состояния, хотя она и была единственной дочерью,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 Когда он ежедневно прогуливался после обеда от трех до 5 часов на площади Святой Екатерины в своем сером платье, сшитом по моде времен Людовика XIII, в суконных туфлях с большими бантами, ему и в голову не приходило, что это он оплачивал все взрывы смеха, все тайные поцелуи, перешептывания, все эти ленты и сокровенные планы, цепь которых тянулась на 45 лье от Блуасского замка, до полирояля. рояля